Как только был подписан договор товарищества, и Майкл снял помещение на осенний сезон, он нанял агента по рекламе. В газеты были посланы краткие извещения об открытии нового театра. Майкл вместе с агентом приготовил интервью для Джулии и для себя самого, который они дадут прессе. В еженедельных газетах появились их фотографии поодиночке, вдвоем и вместе с Роджером. Они взяли семейный тон и старались выжать из него все, что можно. Они еще не решили, который из трех пьес лучше начать. И вот как-то днем, когда Джулия сидела у себя в спальне и читала роман, вошел Майкл с рукописью в руке. «Послушай, я хочу, чтоб ты просмотрела эту пьесу. Агент только что прислал ее. По-моему, ее ждет сногсшибательный успех. Но ответ надо дать сразу». Джулия отложила роман. «Я сейчас за нее возьмусь. Я буду внизу». «Передай, когда кончишь, я приду, и мы с тобой ее обсудим. Там для тебя изумительная роль!» Джулия читала быстро, лишь проглядывая те сцены, которые ее не интересовали, уделяя все внимание роли героини, ведь ее, естественно, будет играть она. Окончив, она дернула колокольчик и попросила служанку, которая была также ее костюмершей, сказать Майклу, что она его ждет. «Ну, что ты думаешь?» Пьеса хорошая, она должна иметь успех. Он услышал в ее голосе некоторое сомнения. «В чем же тогда вопрос? Твоя роль замечательная, такие вещи ты умеешь делать лучше всех, много комедийных сцен и чувств хоть отбавляй». «Роль чудесная, я не спорю, меня смущает мужская роль. Она тоже совсем неплоха. Да, но ему пятьдесят, и если ты сыграешь его моложе, пропадет самая соль». А роль пожилого человека тебе ни к чему. Да я и не собирался его играть. На нее годится только один актер, Монт Вернон, и мы заполучим его, а я буду играть Джорджи. Но это такая крошечная роль. Зачем она тебе? А почему нет? Я думала, мы откроем собственный театр для того, чтобы оба могли выступать в главных ролях. Ну, мне на это наплевать. Если в пьесе есть стоящая роль для тебя, меня нечего принимать в расчет. Может быть, в следующей пьесе больше повезет. Джулия откинулась в кресле, и слезы потекли у нее по щекам. Ах, какая я свинья! Майкл улыбнулся. Его улыбка была так же обаятельна, как прежде. Он подошел и опустился рядом с ней на колени, обнял. Что с тобой сегодня, старушка?» Глядя на него теперь, Джулия никак не могла понять, что вызывало в ней раньше такую безумную страсть. Теперь мысль об интимных отношениях с ним возбуждала в ней тошноту. К счастью, Майклу очень понравилась спальня, которую она для него обставила. Постель никогда не была для него на первом месте, и он испытал даже облегчение, увидев, что Джулия больше не предъявляет к нему никаких претензий. Он удовлетворенно думал, что рождение ребенка успокоило ее. Он на это и надеялся. И лишь сожалел, что они не завели его гораздо раньше. Раза два он пытался больше из любезности, чем по иной причине, возобновить их супружеские отношения, но Джулия выдвигала тот или иной предлог. Она устала, не очень хорошо себя чувствует. У нее завтра два выступления, не считая утренней примерки костюмов. Майкл принял это с полнейшим спокойствием. С Джулией теперь было куда легче ладить. Она не устраивала больше сцен, и он чувствовал себя счастливее, чем прежде. У него на редкость удачный брак. Когда он глядел на другие пары, он не мог не видеть, как ему повезло. Джулия славная женщина и умна, как сто чертей. С ней можно поговорить обо всем на свете. Лучший товарищ, какой у меня был, клянусь вам. Да, я не стыжусь признаться, что скорее проведу с ней день наедине, чем сыграю раунд в гольф.